Глава восьмая Я действительно поджидала его у входа, но с внутренней стороны. Так что Кристиану пришлось сразу окунуться в океан ненавистных ему запахов. Но ему повезло, в самом начале организаторы разместили бесшерстных кошек. Пусть он и смотрел на них, как на исчадий ада, по крайней мере, шерсти от них не было. Но долго задерживаться там я не стала. Получив от него поцелуй и пару комплиментов, я потащила его дальше, прямиком к персидским кошкам. Босс выглядел слегка вялым и заторможенным. Видно, врач прописал ему кучу таблеток, чтобы справиться с аллергией. Вот только полностью спасти его лекарства не смогли. Уже через несколько минут я заметила, что глаза Кристиана слезятся, а нос подозрительно покраснел, но не останавливалась. Наоборот, попросила его взять на руки особенно пушистого кота, чтобы сфотографировать его с ним. Я была сама любезность, шутила с ним, кокетничала напропалую, но так, чтобы он чувствовал. Я по-прежнему не готова сдаться его чарам и не забывала таскать его по всей выставке, умиляться кошками и котятами, просить его погладить их, взять на руки. Отрывалась, как только могла, вымещая злость за дневное пренебрежение. Сделала я и совместное фото, и не одно. Все отснятое я тут же размещала в инсте, ничуть не скрывая этого от Кристиана и отмечая его на каждом кадре. Пусть обольщённые им девушки знают, что он встречается с другой. Но мистеру Ричардсону явно было не до этого. Его глаза слезились всё сильнее. Наконец, он оглушительно чихнул, едва успев достать платок. Только тогда я сжалилась и предложила пойти куда-нибудь ещё. Но он к этому времени совсем расклеился. Мы зашли в кафе, и я участливо поинтересовалась. «Кристиан. «Что с тобой? Простуда?» Он невнятно пробурчал что-то и тут же предложил провести с ним выходные. Изумительная природа, тишина, покой. И мы вдвоем. Он назвал отель, куда он предлагал отправиться, и я едва удержала вздох. Да это самое романтичное место, о котором я только слышала. А еще я знала, что ни разу, ни разу Он не привозил туда своих девушек. Во всяком случае, я точно никогда не бронировала там номера. Медленно покачала головой. Нет, Кристиан, прости, но нет. Я бы, может, и хотела провести с ним эти незабываемые дни. Но за уикенд мне точно придется смыть косметику. И тогда он точно увидит, кто я. А мне хотелось сохранить работу. Он смотрел на меня, пытаясь придать себе максимально брутальный вид. С заложенным носом и красными глазами получалось, честно говоря, не очень. Но мне уже было не до смеха. Я искренне жалела о своей ребяческой выходке. Помолчав, он спросил. «Изабелла, но зачем тогда все это? Если я тебе не нравлюсь, зачем ты встречаешься со мной?» Я молчала, крутя в руках коктейльную трубочку. Потом Всё-таки ответила, не поднимая глаз. «Кристиан, у меня ещё не было мужчин. Я девственница. И если ты ищешь кого-то, кто с разбегу запрыгнет в твою постель, давай на этом простимся, потому что это точно не для меня». Я украдкой вздохнула. «Ну вот и всё». Мой босс точно не искал серьезных отношений, так что, думаю, этим заявлением я поставила жирную точку в нашем еще не начавшемся романе. Разговор был скомкан, и мы вскоре разъехались по домам.